Плетение этих двух стихий и родился фильм о бедном гусаре. Родился его особенное жанровое смешение. Хочу привести цитату из рецензии Станислава Рассадина. Гусарская элегия. Я отне не потому, что критик хвалит картину. Конечно, лестно прочитать о себе добрые слова в прессе.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 Когда тебя хвалит человек неуемный и неталантливый, это также противно, как если бы тебя поносил умный и талантливый. Редко встречаешь критическую статью, где автор, понял свой замысел, и с твёрдотой к собою позиций проанализировал достоинства и недостатки. Еще реже сталкиваешься с разбором, из которого можешь сам постигнуть и для себя что-то новое. после которого начнёшь яснее понимать, что же ты собственно натворил. В подобном разборе, как правило, критик четко формулирует то, что ты сам лишь смутно ощущал. В таких случаях испытываешь благодарность критику, во-первых, за то, что он умнее тебя. Признательность появляется еще и от того, что критик проник в твои намерения, И помог тебе открыть что-то неожиданное в твоем собственном произведении, о чем ты, может, догадывался, а может и нет. И Здесь иные мерки, верки хула или похвала. Здесь автор рецензии, по сути, твой соратник, мы с ним разговариваем на одном языке. Если ему что-то не понравится, это то нет махнёшься и не объяснишь некомпетентностью или недоблагожелательностью. Вот что пишет Рассадин. И веришь, если не в историю, так и в историю с большой буквы. В реальность той жизни, что была способна родить, пожалуй, еще и не такое. Если не в самом амурничающих, куражащихся, пьющих и поющих гусар во главе с полковником, которого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 Играя и в уловил неповторимые черточки времени именно Николаевского, после декабристского. Не зря и начатого тем, что молодой царь хитроумно воззвал к чувству чести повешенных героев декабря, виртуозно инсценировал на допросах милость к ним, чуть не сочувствие их боли за Россию. Ясно увидел уязвимость высокой чести перед ничем не гнушащимся обманом. а увидев, навсегда затвердил, что во имя собственной безопасности необходимо отныне искоренять ее, эту личную честь, которую, видите ли, дороже присяги. Как осмелился заявить в лицо ему один из братьев рояльских, спрошенный о чего он зная о заговоре, не донес на него.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 Не одобряли существующие порядки, прецали действия государя и так саркастически выражались о нем самом и его матушке, что по оскорбительности получается просто неслыханная картина.